Вокруг Забелина кипела не только публичная, но и скрытая борьба. Выход монографии о домашнем быте до Петровской России, потрясающие археологические открытия сделали возможным ходатайство о присуждении ученому степени доктора русской истории без защиты диссертации. Вопрос об этом был поднят не в Москве, а в Киеве. И 19 ноября 1871 года Совет Университета Святого Владимира присвоил ему докторскую степень. Киевские историки оказались более объективными, чем некоторые их московские коллеги. Отдельные книги Забелина обсуждались и в имперском дворе. Его книгу рекомендовал для чтения наследнику престола, будущему императору Александру III, его воспитатель Побединовцев. 7 октября 1879 года он писал Тютчевой Е. Забелин сам о себе не просит, просить за него никому. А всю жизнь его держали в чёрном теле, хотя он дорабитейший и серьёзнейший из учёных. Он, можно сказать, открыл и разработал архив Оружейной палаты и знает его лучше, чем кто-либо. Но вернусь немного назад. В 1859 году в Петербурге было создано новое учреждение Императорская археологическая комиссия. Возглавивший её граф Сергей Григорьевич Строганов предложил своему давнему знакомому Забелину войти в состав комиссии в качестве младшего члена и заняться раскопками курганов на юге России. Иван Егорович согласился. Уже немолодой 39-летний человек менял свою жизнь коренным образом. Забелин приступил к раскопкам, на которые потратил много лет. Надо сказать, что в его время археологи уже столкнулись с интересным эффектом будучи убеждёнными в правильности сколигеровско-миллеровской хронологии и наталкиваясь на частое присутствие в курганах предметов якобы существенно разных эпох, археологи начали следующим образом объяснять себе и общественности обнаруживающиеся противоречия в привычной для них хронологии. Дескать, часто в древний курган зарывали умерших через сотни, а то и тысячи лет после того, как было совершено основное захоронение. Некоторые насыпи содержат десятки таких вот впускных могил, порой нарушающих друг друга. Как мы теперь начинаем понимать, никаких сотен и тысяч лет не было, а были лишь ошибки в искусственной хронологии, установленной в XVII-XVIII веках. Так что упомянутые вот эти вот десятки могил в одном кургане принадлежат, по-видимому, одной и той же эпохе, а вовсе не разнесены друг от друга на тысячелетия. Во времена Забелина, в те годы степная полоса была ещё слабо освоена людьми, в значительной мере оставалась не распаханной. Её не прорезали, как сейчас, ни железные, ни шоссейные дороги на курганах, кое где стояли э, каменные бабы, поставленные половцами, а окрестные жители ходили к этим идолам на поклонение. Примечание автора в XIX веке клали перед ними жертвы и не давали археологам снимать статуи с могильных насыпей. В книге Империя и хронология 5, глава 3, параграф 6. Мы показали, что весьма многочисленные вот эти каменные бабы были установлены казаками ордынцами в эпоху великого монгольского завоевания XIV века. Затем последующего повторного османского, атаманского покорения земли, обитанной в XV веке, а затем освоение далёких территорий Великой империи в период XV-XVI веков и даже быть может начало XVII века. Так что неудивительно, что местные жители XIX века ещё помнили кое-что из подлинной истории, сохраняли курганы, уважали каменные памятники и поклонялись им как образам своих сравнительно недавних предков. Поэтому и протестовали против снятия статой. За годы раскопок Забелин сделал много археологических открытий. Достаточно сказать, что в 1862 году в Поднепровье именно он раскопал знаменитый Чертомлыкский курган. Этот огромный курган высотой более 20 м и объёмом около 100.000 кубических метров находился к северо-западу от Николая. Раскопки дали ценные результаты. Было обнаружено богатое царское скифское погребение: мужское и женское склеп с несколькими ответвлениями, захоронениями конюхов, воинские погребения. Оружие, золото, серебро, бронза и так далее, и тому подобное. Наиболее популярна серебряная ваза, самая интересная из найденных чертомлыки. Сегодня её иногда именуют Никопольской скифской вазой и датируют IV веком до нашей эры. Смотрите рисунок 9.13. Стоит отметить, Настороживающий пакт. Сегодня нам известно, по-видимому, далеко не все предметы, извлечённые из Велином из кургана, утверждается, будто 1/3 находок, как бы пришлось подарить владельцу земли, на которой находился курган, вдове генерал-майора Зейфарта. Что стало с этой третью частью, не сообщается.